Глава восьмая Не жалея лошадей и рискуя сломать себе голову, скакали в темную ночь к Преображенскому Мелнов и Ладогин. Через какие-нибудь полчаса они были уже у загородного потешного дворца, но тут-то именно и возникли главные затруднения. Темно кругом дворца, все спало глубоким непробудным сном, а между тем время дорого — Каждая потерянная минута могла стоить жизни. Сойдя с лошадей и ощупью отыскав ворота, Мелнов и Ладогин, что было силы, забарабанили в запертую калитку. Громко раздался в ночной тишине нетерпеливый стук и при первых ударах разбудил всех дворовых собак. Поднялся оглушительный лай всевозможных голосов, разбудивший, наконец, и воротного сторожа. Послышался скрип двери, тихие шаги босых ног, и, наконец, человеческий голос, унимавший собак, бегавших около ворот. Чего стучите, кого надоть? Отвори калитку, доведи нас скорей к царю. Прытки больно. Царь почивает, будить не указанным для всякого. Да цыц вы, проклятые псы, унимал голос собак. У нас дело есть. Смертное дело, отвори скорей, умоляли стучавшие. Да кто вы, откуда? Стрельцы, из Москвы. Стрельцы? Ну так для вас я и подавно не отопру. Мало ли вас здесь шатается, озорников. Почитай, дня не пройдет без озорства. Кто поджигает-то? Чай не вы? Да отвори Христа ради. Мы к царю словом и делом. Спасти его». Знамо, теперь так говорите, а только отопри, беда. Не отопрешь, будешь в ответе в великой беде. Царя поднимать для вас не буду, а разве что Бориса Алексеевича. Но хоть Бориса Алексеевича, только скорее ради Бога. Да сколько вас? Двое, двое. А может, вас тут видимо-невидимо. Отопрешь, так узнаешь. Скорей, скорей, торопили голоса. Знаму узнаю, да поздно будет узнавать-то. А как вас прозывать?» «Про то сами скажем царю Альбарису Алексеевичу. Отопришь, а не то мы станем в окна царские стучать». «Ладно, сейчас». И старик пошел к дворцовым покоям, но предварительно завернул в свою коморку. встань Парфёнка, Парфенка, да бегите шком за дами на улицу, посмотри, сколько там человеку ворот». Говорят они двое, а может и больше. Да, беги, зорко, не спрятано ли где поблизости. Вестимо, что за люди стрельцы. Парфенка, мальчишка лет двенадцати, довольный поручением, мигом набросил кафтанишка и пустился по задворкам, а сторож пошел будить ближнего человека князя Бориса Алексеевича. Не скоро добудились князя Бориса заснувшего крепким сном после вечернего кутежа. Но когда он узнал, в чем дело, вечерний туман мигом рассеялся, и беззаботный кутило, негаданно, может быть, и для самого себя, вдруг сделался предусмотрительным, даровитым вожаком. Распросив толково в немногих словах Милнова и Ладогина о сборище в Кремле, о приготовлениях Шакловитова к ночному походу в Преображенское, Борис Алексеевич быстро сообразил и наметил весь будущий план действий. Живо он еще помнил положение дел 1682 года, подобное настоящему, когда они бегали из Воздвиженского к Троице, когда они так ловко избежали опасности благодаря распорядительности Василия Васильевича. Точно так же и теперь другого выхода не было но только новые осложнения придавали еще более остроты, еще более не позволяли терять напрасно время. Отпустив Милнова и Ладогина с секретным наказом своим людям не упускать их из виду, Борис Алексеевич поспешил к царским покоям. По пути бесцеремонно толкнув спавшую постельницу старой царицы и приказав ей собираться в дорогу как можно скорей, Он вошел в опочивальню молодых царя и царицы.